Двое других, судьи Мервин и Рафальский, которые обладали большим сочувствием и пониманием, но не имели большого политического веса, не сомневались, что с Каупервудом обошлись дурно и не видели, что они могут предпринять в этой связи. Каупервуд поставил себя в сомнительное положение как с политической, так и с общественной точки зрения. Они понимали, что нужно было принять во внимание огромные материальные и репутационные потери, подробно описанный Стеджером. В жизни судьи Рафальски был случай, связанный с девушкой, поэтому он был настроен выступить против приговора Каупервуду, но по политическим соображениям понимал, что будет неразумно поступить таким образом. Однако, когда они с Мервином узнали, что Смитсон, Рейни и Беквит склонны осудить Каупервуда без особых аргументов, решили выступить с особым мнением.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 Политики не будут возражать, если Каупервуд все-таки будет осужден. Фактически так будет даже лучше. Такое решение выглядело более справедливым. Кроме того, Мервин и Рафальски не хотели принимать участие в огульных обвинениях против Каупервуда вместе со Смитсоном, Рейни и Беквитом, если этого можно было избежать. Поэтому все пятеро судей –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 Еврей, по происхождению, имевший чисто американскую внешность, посчитал себя обязанным высказать третье мнение, отражающее итог его собственных размышлений и содержащее критические замечания в адрес большинства, а также незначительные дополнения и вариации по тем пунктам, в которых он соглашался с судьей Мервином.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 Он стиснул зубы, и его серые глаза гневно вспыхнули. «Я сделал все, что мог, Фрэнк», — сочувственно произнес Стеджер. «Ты воздашь мне по заслугам, если скажешь, что я сражался очень хорошо. Ты сам должен решить, но я показал лучшее, на что способен. Если хочешь, я могу найти несколько зацепок, чтобы потянуть дело, но выбор за тобой. Будет так, как ты скажешь. Сейчас не время для такой чепухи, Харпер».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 Астеджер отправился на переговоры с Шенноном и Джасперсом.